Глава 44. Да что она себе возомнила? Войны не отвечают. Они молча ведут меня по коридорам, мимо старинного оружия, раскрашенных щитов и кованых клинков. Нависящих между ними гобеленах изображены сражения и благородные лошади, верхом на которых сидят герои, чьи лица скрывают маски. Странная мы процессия. Я, кипящая гневом, и шипящее ругательство и войны безмолвные, словно монахи. Слоги, низко опустив головы, обгоняют нас. Наверное, им срочно нужно подготовить для меня покои. Я незаметно ищу глазами Грейс, но её нигде нет. Все эти месяцы я надеялась, что с ней всё хорошо. Вдруг после нашего побега кто-то выяснил, что Грейс нам помогала. Не знаю, что тогда буду делать. Мрака, которую я умышленно выпустила из пропасти внутри, жаждет стереть дворец с лица земли и сбросить его остатки в разверзнувшуюся бездну, глубокую, как бездонное ущелье. Такой ненависти я ещё не испытывала. Она меня пугает, потому что её нелегко контролировать. Надо быть очень осторожной. Мы поднимаемся по лестнице Настенные украшения с гобеленами здесь гораздо изящнее. Вместо оружия картины и полотна, рассказывающие многовековую историю Элиаскай. На картине в рамке я узнаю дворец опалового города. Архитектурное чудо, созданное из будто невесомого стекла и камня с прожилками, которые мерцают всевозможными цветами: золотым, зелёным, бордовым. Меня привели к искусно расписанным двойным дверям, за которыми располагается покои. Двери открываются, и я вдруг осознаю, что они мне напоминают. Когда они распахнуты, то похожи на тиару Стелларис. Теперь мне ясно. Это не камера, а та самая комната, в которой до меня жили сотни, а может, тысячи королев. С содроганием я осматриваю сторонам А в орто у меня пересыхает. Это настоящий салон. Мои тяжёлые сапоги вязнут в ворсе тёмно-синих ковров. Слева от меня шкаф с книгами, под окном изящный диван, два кресла с ножками в форме лап львов и отполированный до блеска столик. Справа располагается круглый стол, вокруг него шесть стульев, обитых бархатом. Рядом стоит секретер. Здесь чернильницы разных цветов, перья каких угодно размеров, бумага, восковые свечи и печати. В этом рабочем кабинете есть ещё одна дверь. Наверное, она ведёт в личные покои. Какая-то служанка открывает её. Однако Войны не собирается идти дальше. Ваше величество, произносит один из них. Из-за маски его голос звучит приглушённо. Вот это да. Думаю, я бросая на него ледяной взгляд. Значит, мы умеем говорить? Знаю. Я несправедлив к Войну. Он вынужден исполнять приказы Кассена. Мне совсем не сложно увидеть за маской человека, ведь Натаниэль тоже её носил. Простите ваше величество. Не сочтите за оскорбление, но нам нужно вас обыскать. Я знала, что так будет, поэтому подготовилась. Почти все мои вещи в том числе и городские свидетельства забрали вместе с шубой но при себе у меня есть три стратегически важных предмета я на мгновение обхватываю себя за плечи со стороны можно подумать будто это жест полон страха который мне внушает войны и чувствуется что их моя реакция очень удручает на самом деле я достаю круглый предмет из потайного кармашка вшитого под левый рукав и пряча его в кулаке. Делайте, что должны, выдавливая из себя я. Какой-то воин обыскивает меня. Я дрожу, потому что он тщательно ощупывает моё тело через грубую одежду и сильную шерсть. Нож нашли. Жалко, но что поделать? Неужели вы не боитесь её мести? Вырывается у меня. Воин едва не нащупал ополовую подвеску, которую я спрятала в лифчике. Возможно, Лиаскай нас накажет, отвечает другой воин. Король же сделает это несомненно. Он больше не король. Ваше величество. Он может называться правителем неба, земли, ночи и утра, владыкой Лиаскай. И мы будем вынуждены ему поверить. Воин, который меня выскивает, тихо сообщает: "Я закончил. Служанка принесёт вам одежду. В своих покоях вы сможете переодеться". Спасибо. Цыжуя. Воин ведь не хотел меня обидеть. На подгибающихся ногах я иду в личные покои, где меня ждёт пожилая горничная. Не считая покрасневших глаз и вен, которые синеют под кожей, её лицо кажется совсем бесцветным. Наверное, ты знаешь, шепчуя, когда она закрывает дверь. Мне не нравится, что прислуга молчит. Разговаривай со мной, если тебе не сложно. Горничная никак не реагирует. Она суетится вокруг меня, расстёгивает пуговицы, развязывает шнуровку на моей одежде. Так, надо сосредоточиться. Я неуклюже стаскиваю сапоги. От них на светлом ковре остались грязные пятна. Затем стягиваю штаны. Споткнувшись о одежду, я заваливаюсь в сторону, позволяя горничной подхватить себя. Теперь руки у меня свободны, а Церцерис находится в кармане платья горничной. Я достану его с помощью другого трюка, когда она даст мне чистую одежду. Прошу прощения, лепечу я. Однако горничная стоически выполняет свою работу и снимает с меня рубашку и лифчик. Я ищу взглядом одежду. Халат или хотя бы носовой платок. и ничего не найдя, скрещиваю руки на груди. Тут горничная замечает опаловую подвеску и смотрит на неё так, словно это что-то отвратительное, а не удивительно прекрасное. Не выдавай меня, тихо прошу я. Здесь думают, что этот камень приносит несчастье, но в моём мире он символизирует удачу. Невольно вздрагиваю. Эта ложь даётся мне нелегко. Однако честность я себе позволить не могу. Он достался мне в наследство от мамы, объясняю я, опустив глаза. Служанка провожает меня к дверям, за которыми оказывается потрясающий водопад. Я уже видела такие во дворце. Однако этот гораздо больше. Он прозрачный и не такой шумный. Дорожка из белого мрамора сужается и переходит в лестницу. Ведущую прямо в огромный бассейн. Через окно на потолке в комнату проникает свет, и вода переливается всевозможными оттенками бирюзы. Водопад не обрушивается в бассейн с грохотом, а струится. Он похож на лёгкую шёлковую завесу, колышущуюся на ветру. Водопад впадает в спокойное озеро. В середине вода кажется чуть темнее. Из неё словно убрали всю жёсткость. Только теперь я понимаю, как велик этот бассейн. И что питают его несколько таких струящихся водопадов. Одни широкие, метр высотой, а другие совсем мотенькие, как ручейки. На краю бассейна растения с бледными цветами, огромными, словно спутниковые антенны. Наверное, именно они источают этот нежный аромат. Я ещё не вошла в воду, но по клубам пара понимаю, что она горячая. Проклятье. Мне ведь не хочется здесь находиться. Вместо бессмысленного плескания в ванне лучше бы занялась чем-то полезным. Надо осмотреть дворец, открыть все запертые двери, придумать, как достать кровь Кассиана. Но я очень замёрзла и не могу винить себя за то, что, ступив в горячую воду, расслабляясь всем телом, После недолгой внутренней перепалки я со вздохом погружаюсь в воду целиком. Скоро мне покажется это очень мерзким. А пока надо набраться сил. Бассейн такой большой и глубокий, что я с трудом доплываю до дна. Здесь очень хорошо, и все мои страхи сменяются спокойствием. Лишь в пропасти, разверзнувшейся внутри, тлеет тёмное пламя. Воздуха не хватает, и я всплываю. Лежу на спине, устремив взгляд в потолок, где сквозь запотевшие окна проглядывает ослепительно голубое зимнее небо. Лем тоже его видит. Он на свободе. Вряд ли его уже успели заточить в лунной яме. Когда его поймают? Через несколько дней? А как? Сколько он просидит в заключении? прежде чем найдёт способ сбежать. Да, он обязательно что-нибудь придумает. Сердце у меня больно сжимается от одной только смутной мысли, что это может быть не так. Вот бы Лем был рядом, вместе со мной. Думаю я в следующую секунду, смеюсь над этими глупыми мечтами. Я купаюсь в воде из лирии. Лем предпочёл бы оказаться В любом уголке мира, только не здесь. И с этим я ничего не могу поделать.